Похлебка из камней Однажды к Довберу, Магиду, еврейскому традиционному проповеднику из Межирича, приехал богатый купец. Ребе как раз вкушал скромную трапезу вместе с учениками, и купец присоединился к ним. «Скажи мне, — спросил Магид, — «Вот ты человек богатый, благочестивый. Чем ты питаешься?» Купцу польстило то, что Магид упомянул не только его богатство, но и религиозное рвение, ведь действительно он трудился в поте лица своего и в делах коммерции, и на ниве веры. «Видишь ли, Рэббе, — заговорил гость, явно довольный собой, — Я мог бы позволить себе самые изысканные яства, но боюсь, как бы они не совратили меня с пути праведного. Поэтому я ограничиваюсь пищей беднейших, кусочком хлеба да щепоткой соли. Какое кощунственное пренебрежение к Создателю, воскликнул магід. Он благословил тебя богатством и могуществом, а ты отказываешься от тех радостей, которые им сопутствуют. Это оскорбляет Бога, даровавшего тебе такие блага. Отныне ежедневно вкушай мясо и пей хорошее вина». Гость был потрясён. Ученики Магида тоже пребывали в смятении. Когда купец ушел, они стали просить Ребе объяснить эти слова, Ведь, очевидно, купец искренне старался избежать мирских соблазнов, а Магит упрекнул его именно за это. «Может и так», — ответил Довбер, но вот, что я скажу. Если этот богач станет вкушать мясо и пить вино, то, несомненно, поймет, что беднякам нужны по меньшей мере хлеб с солью. Если же сам он будет обходиться хлебом и солью, То скоро придет к выводу, будто бедняку Достаточно воды и камней.